Глава 22. Поддержка и сострадание. Флеминг уехал из Самары в Москву 14 мая. Через три дня он сел на экспресс из Москвы во Владивосток, планируя отплыть домой с Дальнего Востока России. Когда состав тронулся с Московского вокзала, его захлестнули эмоции. Надежда проделала с ним часть пути в столицу, и только тогда он осознал всю глубину ее чувств. Он считал ее разговоры о любви пустыми словами, своего рода игрой, в которую они играли друг с другом, и не задумывался о том, что ждет их в будущем. Она простилась с Флемингом в Сызрани, разочарованная, что так горько ошиблась в нем. Флеминг не знал, что и думать. 18 мая в московское отделение АРА пришла адресованная ему тревожная телеграмма от Надежды. Жизнь невыносима, лучше умереть. Телеграфирую В отделении к этому отнеслись со всей серьезностью. Рональду Алену, который еще оставался в Самаре, телеграфировали, чтобы он разыскал Надежду и разобрался в ситуации. Не то чтобы кого-то в штаб-квартире действительно волновало благополучие Надежды, Вара просто считали, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать скандала. Изменив свои планы в Сибири, Флеминг вышел в Чте за Байкалом. И сел на поезд в Пекин. Он решил, что пока не готов вернуться домой и хотел проверить, не представится ли ему возможность задержаться в России. Я никогда в жизни не испытывал такой тоски по дому, какую испытал, когда уехал из России, написал он другу в США в середине августа. Ему было трудно вывести на бумаге даже дату своего отъезда из Москвы. Когда поезд проехал мимо монастыря в Сергиевом Посаде к северу от столицы, при взгляде на его стены и купола, Флеминг вспомнил, как они с Полиной посетили его одной лунной ночью прошлым летом. Он не переставал думать о ней и сожалел, что не попросил ее руки. Он нашел работу внештатным корреспондентом в Китае, но мысли его были только о России. Весь остаток лета и начало осени он отправлял заявки, надеясь получить любую работу в России, но ничего не выходило. Он попробовал устроиться в посольство США в Токио, надеясь, что это предоставит ему возможность вернуться, но и здесь удача не улыбнулась ему. В конце декабря он писал для местной газеты в Шанхай и ожидал получения советской визы, которая задерживалась на месяц. Прошлой ночью мне приснилось, как я хожу по старой разбитой Самаре, писал он родителям: «и "Ищу Надежду Михайловну, но никак не нахожу". Он получил несколько писем от Полины и Надежды, но потом перестали приходить и они. Флеминг так и не дождался советской визы. К марту 1924 года у него закончились деньги и вся надежда на возвращение. У него ничего не получалось. Статьи о работе в России, которые он отправлял в американские газеты и журналы, с отказом возвращались назад. Как отметил один редактор, его статьям не хватало точности. В тот же месяц Флеминг на императрице Азии отплыл из Шанхая в Ванкувер, а оттуда на поезде доехал до Сиэтла. Заглянув в братство Сигмахи в Вашингтонском университете, он обнаружил ожидающее его письмо от Артура Дели и Зары. Дели сообщил ему, что его просьба о возвращении на работу в организацию была рассмотрена, но в настоящее время Ара, к сожалению, не нуждается в его услугах. Переехав в Нью-Йорк, Флеминг устроился на работу финансовым журналистом и через некоторое время женился. Даже 10 лет спустя он все еще тосковал по России. Он пытался залатать дыру в своей жизни на протяжении 30 лет, работая редактором ежеквартального журнала AR Association Review. В 1932 году он опубликовал в нем такое объявление: Требуется ряду бывших сотрудников гуманитарных миссий Ара. Голод, землетрясение или эпидемия. В рабочем состоянии. Гарантируем трудиться неограниченный срок или пока не воцарится процветание. 12 лет спустя он написал в журнале, что по-прежнему живет в Вашингтон-сквер с той же женой, той же кошкой, той же пишущей машинкой, теми же фотографиями на стене. Ни не могло заменить ему российское приключение. Флеминг всегда с нетерпением ждал ежегодных встреч бывших сотрудников Ара, которые проходили в Нью-Йорке, либо в Гарвардском клубе, либо в отеле Вольффорд Астория. Он присутствовал и на последние из них, 24 апреля 1965 года. В то время жизнь ему не улыбалась. Его жена умерла медленной мучительной смертью, что едва не убило и его самого. Почти год он топил свои печали в виски. Он пил бы и дальше, но печень дала о себе знать, и ему пришлось забыть о бутылке. Рядом с ним на последней встрече сидел Алексей Лаптив. Через несколько лет после того, как Кара покинула Уфу, Лаптев приехал в Москву, прихватив с собой дорогой американский ондервуд, который ему подарил на прощание Бэл. Лаптев нашел магазин, где продал машинку за хорошую цену, и на эти деньги купил билет в один конец на океанский лайнер следующий в Америку. Встреча состоялась в Великую субботу, накануне Пасхи, в самое святое время русского православного календаря. Когда Лаптев сказал об этом Флемингу, тот просиял, вспомнив о Пасхе, которую встретил в России около 40 лет назад. Лаптев пригласил Флеминга посетить полуночную службу, и они покинули Волддорф вместе. Вскоре они присоединились к священникам и пастве, которые обходили церковь со свечами в руках. После этого Лаптев пригласил Флеминга на пасхальную трапезу в узком кругу его друзей и родственников. Больше они не виделись. Флеминг умер в 1971 году. Воспоминания о России преследовали не только Флеминга, но и многих других сотрудников Ара. Работа была сложной, тяжелой и порой даже опасной, но при этом чрезвычайно благодарной, интенсивной и полезной. И американцы чувствовали свою значимость. Вернувшись в США, они снова стали рядовыми гражданами, ничем по сути не примечательными. Снова вжиться в эту роль многим оказалось нелегко. В сентябре 1923 года, отдыхая в Савойе, был написал ветерану Ара Соутеллу. "Я пришел к выводу, что работа в России сильно измотала меня в физическом отношении, и это неудивительно, учитывая, что уфа заставила меня пройти испытания тифом, ревматизмом и малярией. И все же это было лучшим делом его жизни. Работа вара всегда приносила мне величайшее в жизни удовольствие и удовлетворение". И особенно я горжусь тем, что был частью организации, где каждый демонстрировал преданность общему делу, что прекрасно показывала сложная и опасная работа в России, где единственным девизом было краткое крепись. Через месяц Бэл стал искать способ вернуться в Россию и принять участие в каком-нибудь предприятии. Его волновали изменения, происходившие в стране. Казалось из Москвы струится, как он выразился, новый свет. Бэл не вернулся в Россию. Он поселился в Данбере, Коннектикуте, и устроился на работу в американскую гостиничную корпорацию. Но у Фани выходило у него из головы. Позже он помог коллегам Пара организовать сбор средств, чтобы перевести их старого товарища Бориса Эльперина в Нью-Йорк. Был умер в 1946 году в возрасте 72 лет. Летом 1922 года Уильям Келли снял комнату в Гарвардском клубе Нью-Йорка на Западной 44-й улице и стал искать работу. В отличие от старого начальника, Келли не имел ни малейшего желания возвращаться в Россию. Он справился о работе в издательствах Double Day Page and Co и Funk and Wagnalls, а также послал резюме в Министерство торговли США, но не получил ответа. Хотя денег у него было немного, а перспективы казались безрадостными, они с Джейн решили пожениться. В конце концов Келли нашел работу в рекламном агентстве на Мэдисон-авеню. Он работал в рекламе всю жизнь и умер в 1977 году в возрасте 81 года. Чэлс вернулся в Линчберг с Георгиной весной 1923 года. Он сдал экзамен на получение дипломатической должности, а затем узнал, что газета The Christian Science Monitor взяла его на должность московского корреспондента. Супругам выдали советские визы, и они подготовились к отъезду, но Гергина вдруг передумала. Она не могла вернуться в Россию. Учитывая через что она прошла и что их ожидало, Чэлдс понял ее и сообщил в газету, что не сможет выйти на работу. Той осенью он устроился в госдепартамент, где проработал 30 лет, в основном в странах Ближнего Востока и Африки, в том числе на должности посла в Саудовской Аравии и Эфиопии. Когда он вышел на пенсию, они с Георгиной поселились неподалеку от ее матери во французской Ницце, где жили в квартире с видом на море. Челс не отказался от своей мечты о литературной карьере. Он написал несколько приключенческих романов и заработал репутацию одного из главных мировых специалистов по Казанове. Георгина умерла в 1964 году, и 11 лет спустя Челс забрал ее прах домой в Линчберг, чтобы их похоронили вместе. В 1975 году он в последний раз побывал в Советском Союзе. По прибытии он сообщил работнику аэропорта, что 50 лет назад работал в России в миссии R. Работник просиял. «Ара!» — восхищенно прошептал он. Этот момент окупил всю поездку. Через 20 лет Чайлс умер от сердечного приступа в Ричмонде, Вирджинии. Ему было 94 года. Френк Голдер вернулся в Стэнфорд осенью 1923 года и сразу приступил к преподаванию российской истории и трудоемкой сортировке огромной коллекции книг, периодических изданий и эфемер, которые он собрал в России для Гуверовской военной библиотеки. Погрузившись в недавнее прошлое России, он вскоре предложил создать институт изучения революции, в котором американские и советские ученые смогут работать над совместными исследовательскими проектами. В конце 1927 года Голдер вместе с Линкольном Хатчетсоном посетил СССР, чтобы предложить русским идею о создании исследовательского института и посмотреть торжества по случаю десятой годовщины большевистской революции. Он заметил, что ситуация в стране оставалась тяжелой, и оборванные сироты по-прежнему скитались по улицам, но продуктов было достаточно, и жизнь вернулась на круги своя. В крупных городах были видны неопровержимые свидетельства материального благополучия, хотя четыре года назад, когда он покидал Россию, о них не шло и речи. 7 ноября Голдер посмотрел военный парад и послушал речи на Красной площади. Нему вспомнились фрагменты прошлого. 1914 год, когда у него на глазах Николай II благословил войска накануне Первой мировой войны, 1917 год, когда глава временного правительства Александр Керенский отправил войска продолжать борьбу с Германией, и 1923 год, когда Троцкий принял парад победоносной Красной армии. Юбилейная церемония оказалась монотонной и заурядной. Словно все играли свои роли чисто механически. Как низко пали великие и сколько крови было пролито за эти 13 лет, написал Голдер. Как мало они могут показать. Визит убедил Голдера, что Советский Союз отходил все дальше от коммунизма. Сталинские прогрессисты, сказал он после возвращения на встрече бывших сотрудников АРА в Нью-Йорке, одерживают верх над партией Троцкого, а это ведет к отказу от священных установок революции. По его словам, советская Россия наконец поняла, что ее судьба связана с Западом, ведь только он может предоставить ей инвестиции и кредиты. С институтом все сложилось не так хорошо, как надеялся Голдер. Прочитав одну из первых рукописей, советские чиновники оскорбились тем, как в ней описывалась большевистская политика в отношении крестьян, и выразили серьезные сомнения в целесообразности создания научного учреждения, которое будет пытаться совместить устаревшую, по их мнению, западную буржуазную историографию с продвинутой научной школой марксизма-ленинизма. Подобные теоретические соображения потеряли всякий смысл несколько лет спустя, когда большинство ученых, которых Голдер хотел привлечь к работе, оказались за решеткой при Сталине. Голдер умер в январе 1929 года после непродолжительной болезни. Возможно, даже к лучшему, что он не дожил до тех лет, когда его любимая Россия погрузилась в черное безумие сталинского террора. Голдер не единственный из американцев считал, что Россию ждет светлое будущее. Коммунизм мертв, и Россия стоит на пути к восстановлению, написал Хескэл Гуверу в конце августа 1923 года, вернувшись в США. Российский народ понимает, что сильная американская система нашла в себе силы и дух, чтобы спасти миллионы незнакомцев от верной гибели, и это, наверняка, дает ему пищу для размышлений. Америка быстро забудет этот мимолетный инцидент, в котором она исполнила свой национальный долг но в российских семьях истории о нем будут с любовью рассказывать из поколения в поколение конечно хэскел ошибался коммунизм не был мертв. а россия по крайней мере на официальном уровне скоро стала вспоминать о баре без теплоты Аресты начались вскоре после отъезда американцев в июле 1923 года. ГПУ арестовала бывшего дворянина Пальчича, который работал в Аре и обвинила его в шпионаже и передаче американцам секретных карт Бакинского нефтяного района для использования при планируемом вторжении в Россию. Был также арестован некий Белоусов, сын царского офицера и инспектора Ара в Симбирске, который якобы на допросе признал, что антисоветские воззрения подтолкнули его к сотрудничеству с американскими шпионами, внедренными в Ара. Среди вменявшихся ему в вину преступлений был сбор информации об экономической ситуации, сложившейся в одном отдаленном районе, и снабжение этого района продовольствием. В тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу США также попала одна из ассистенток Чайлса по фамилии Молостова. Доказательством государственной измены в ее случае служил тот факт, что по просьбе Чайлса она переводила с русского книги о советской экономике и сельском хозяйстве. Родничье, указанное сочинение, страницы 50-52. В мае 1924 года известия сообщили об аресте двух советских граждан по обвинению в экономическом шпионаже. Статья об этом вышла под заголовком "Шпионы Ара в роли филантропов". Один из арестованных был приговорен к 10 годам тюрьмы, другой к пяти. Гувер пришел в ярость. "Пока наших помощников сажают в тюрьму", сказал он в прессе. "Это формирует непреодолимый барьер для любой дискуссии о восстановлении официальных отношений". Точку зрения Гувера разделяли госсекретарь Хьюс, президент Гардинг и его преемник Калвин Кулич. Официальное признание СССР состоялось лишь 10 лет спустя, в ноябре 1933 года, когда президент Франклин Рузвельт установил нормальные дипломатические отношения между странами. Хотя признание состоялось только через 10 лет после окончания миссии АРА, отношения СССР и США в 1920-х годах не стояли на месте. Как раз наоборот, Гардинг и Куледж при поддержке Гувера, занимавшего пост министра торговли, противостояли установлению официальных связей, но позволяли американским компаниям вести дела в России и даже поощряли подобную деятельность. С 1923 по 1930 год объемы продажи американских товаров в СССР выросли более чем в 20 раз с 6 до 140 миллионов долларов в год, и общий объем торговли между странами в этот период превысил 500 миллионов долларов, причем большая его часть пришлась на американский экспорт в Россию. Четвертая часть советского импорта приходила из США и состояла из широкого спектра товаров, но отдельной статьей в ней значилась тяжелая техника для горнодобывающей, сельскохозяйственной, строительной, металлообрабатывающей и нефтегазовой отрасли. Советская экономика получила крупные кредиты от таких банков, как Chase National и Guaranty Trust, а также отряда компаний, включая General Electric и American Locomotive Sales Corporation, особенно после того, как Гувер надавил на администрацию, чтобы она ввела послабление для частных кредитов. В 1928 году американские компании стали предлагать Москве крупные долгосрочные финансовые сделки, обеспечив до 25 миллионов долларов за пять лет. Объемы торговли с США превышали объемы торговли с такими странами, как Великобритания, которая в 1921 году подписала с Советской Россией торговое соглашение и установила дипломатические отношения три года спустя. И всё же торговля и кредиты не убедили советское руководство принять капитализм и отказаться от коммунизма, хотя многие американцы полагали, что будет именно так. Логика внутреннего развития Советского Союза оказалась неподвластной внешнему влиянию. Хескэл посетил СССР в 1931 году во время первой пятилетки. В стране шла сталинская революция сверху, которая должна была устранить все следы капитализма и построить первое в мире полностью социалистическое государство. Сталин вывел СССР на путь ударной индустриализации. Ошарашенный увиденным Хескэл лишь теперь стал сомневаться в будущем России. Люди обеспечиваются тем, что сочтет нужным правительство, будь то жилье, продовольствие или одежда и ничем более, отметил он. Россия ведет войну, и сейчас в разгаре пятилетняя битва с собственной отсталостью. Жертвы людей поражают воображение. Вторым столпом сталинской революции была форсированная коллективизация сельского хозяйства. Хескил поездил по российской глубинке и поговорил с крестьянами. По их словам, они не понимали, что происходит и что ждет в будущем их самих и их традиционный жизненный уклад. Обеспокоенные, они не спешили доверять правительству. Хескэл разделял их страхи. Кулаков по-прежнему стремятся ликвидировать как класс. Их преступление состоит в том, что они живут вполне сносно. По американским стандартам они были бедняками, но в России стояли на голову выше масс, а потому их нужно было изолировать. Хескэл спрашивал русских, что они помнят о Бара. В массе своей они вообще не слышали об организации, а тем, кто слышал, хотелось знать, правда ли, что за продовольствие платило советское правительство, а не американцы. Коллективизация фактически стала новой войной с крестьянами и напоминала кровавое насилие десятилетней давности. Государство планировало обеспечить избышки зерна, чтобы оплатить индустриализацию и прокормить растущее количество рабочих в городах, заставляя крестьян уходить с личных наделов в крупные государственные коллективные хозяйства. Новая форма крепостничества встретила ожесточённое сопротивление в деревнях, и миллионы людей были сосланы в Сибирь и другие восточные регионы. Хаос привел к очередному серьезному голоду, от которого с 1931 по 1934 год Погибло не менее 5 миллионов человек и снова страдальцы, обезумев от голода, стали есть человеческую плоть, но на этот раз никто не обратился к миру с просьбой о помощи. В начале 1930-х годов Гувер уже не мог прийти на помощь русским, даже если бы его попросили. Великий американский гуманист стал национальным героем после миссии в Бельгии и России, а потому, когда весной 1927 года сильные дожди привели к раздыву Миссисипи, которая уничтожила более 100 тысяч домов и оставила без крова более 600 тысяч человек в нескольких южных штатах, президент Кулидж незамедлительно попросил Гувера возглавить гуманитарную миссию. В сотрудничестве с американским Красным крестом Гувер организовал одну из крупнейших компаний по сбору средств в американской истории и обеспечил снабжение региона продовольствием и материальными ресурсами. Хотя операция прошла по большей части успешно, афроамериканцам пришлось терпеть ужасные зверства. Им отказывали в жилье и питании, которое предоставлялось белым американским беженцам, и потому они жили в кошмарных условиях на улице. Сразу после наводнения они выполняли самую тяжелую работу по ликвидации его последствий под надзором вооруженных отрядов Национальной гвардии. Мужчин, которые пытались отдохнуть, избивали. Белые плантаторы боялись, что афроамериканцы уедут на север, тем самым лишив их дешевого труда. Поэтому белые войска и местные полицейские поместили многих чернокожих в места, которые сам губерна называл концентрационными лагерями, и не выпускали оттуда, угрожая оружием. Точное число убитых афроамериканцев не установлено до сих пор. Гувер заручился поддержкой прессы, чтобы заметь скандал и создать впечатление, что операция прошла в атмосфере расовой гармонии и сотрудничества. Выставив свою кандидатуру на президентские выборы, он надеялся избежать проблем и использовать катастрофу, чтобы создать себе как можно более положительный образ. Он даже заказал производство первого в истории президентских кампаний предвыборного ролика. Специалист по чрезвычайным ситуациям В условиях экономического бума Гувер одержал безоговорочную победу на выборах 1928 года. Биржевой крах 1929 года и последовавшая Великая депрессия стали гибелью Гувера. Специалист по чрезвычайным ситуациям превратился в лицо нищеты и несостоятельности. Появившиеся в американских городах трущобы прозвали Гувервилями. Бездомные на улицах укрывались гуверовскими одеялами, то есть старыми газетами картон, которыми латали изношенные туфли, называли гуверской кожей. Гувер не только вызвал экономическую катастрофу, но и не смог положить ей конец. Большинство американцев Гувер казался далеким, отстраненным, равнодушным к страданиям сограждан. Другие считали его и вовсе жестоким, пообещав сохранить работу так называемым настоящим американцам и облегчить бремя агентством по оказанию помощи, избавившись от тех, кого многие считали недостойными поддержки бедняками. Администрация Гувера организовала принудительную депортацию лиц мексиканского происхождения из США. В ходе репатриации мексиканцев, своего рода этнической чистки, из страны было выслано около миллиона человек, более половины из которых были полноправными американскими гражданами. Не стоит и говорить, что эта мера не помогла покончить с депрессией. На выборах 1932 года Гувер потерпел сокрушительное поражение, и Рузвельт победил с еще большим отрывом от соперника, чем сам Гувер четырьмя годами ранее. За Рузвельта проголосовали даже родная Гуверу Айова и Калифорния, которая давно стала ему вторым домом. Провал Гувера на посту президента перечеркнул все его прежние успехи. Тем временем в СССР история Ара вымарывалась и искажалась до неузнаваемости. Вскоре после ухода Ара и Уфы рабочие сняли вывески с больницы и детского дома, названных именем Гаррильда Бленди. Если памятник Бленди и был установлен, теперь его больше нет. Подобным образом в Одессе переименовали Хескиловское шоссе и Гуверовскую больницу. Несколько чиновников, с которыми работали американцы и которые знали правду о миссии Ара, пали жертвой сталинского террора в конце 1930-х годов. Каменева, Радика, Эйдука, Кашафа Мухтарова и Рауфа Сабирова казнили как врагов народа. Троцкого в 1940 году убили в Мехико по приказу Сталина. Ольгу Каменеву расстреляли в лесу под Орлом в 1941 году. Немногие избежали такого печального конца. Дзержинский умер от сердечного приступа в Кремле в июле 1926 года, только что выступив с пламенной речью, в которой обрушился на своих старых товарищей Троцкого, Каменева и Зиновьева. Георгий Черен 10 лет спустя скончался от диабета. Горький умер месяцем ранее, в июне 1936 года. Долго ходили слухи, что его убили по приказу Сталина. Врачи вынули мозг Горького и поместили рядом с мозгами Ленина и других выдающихся деятелей в Московском институте мозга, чтобы исследователи могли изучить его в поисках материальных основ гения. Такое преступление, как работа на американцев, не имело срока давности. В 1948 году, спустя целую четверть века после ухода Ара из России по подозрению в шпионаже в пользу США, был арестован некий Горин. На допросе он признался, что Бленди завербовал его в августе 1921 года в рамках антиправительственного заговора. Горин собирал для американцев важные сведения и сообщал, кто из российского персонала организации работает на ГПУ. Он также заявил, что американцы не отказались от своих коварных планов. Не далее, как в прошлом году, сын полковника Хескела приезжал в Москву и пытался разыскать россиян, которые в прошлом работали в А Совершенно очевидно, что цель его визита состояла в том, чтобы оживить антисоветскую сеть, сформированную его отцом. Нападки на Ара обострились в период холодной войны. Выданная в 1950 году Большой советской энциклопедии говорилось, что Ара была основана исключительно с целью создания своего аппарата в Советской России для шпионской подрывной деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. Большая советская энциклопедия в 50 томах Москва, 1950 год, том 2, страница 582. При этом о гуманитарной работе американцев не упоминалось вовсе. В 1968 году в ведущем советском историческом журнале была опубликована статья, в которой утверждалось, что Ара главным образом состояла из американских тайных агентов, отправленных в СССР, чтобы заниматься шпионажем и разжигать контрреволюцию, и только бдительность ЧК и ГПУ не позволила американцам осуществить свой план. Градничий. указанное сочинение В 1958 году известия напали на Гувера после его выступления на Всемирной выставке в Брюсселе. Именно он возглавлял печально знаменитую американскую администрацию помощи, которая бесстыдно прикрывала свою поддержку всевозможных врагов советской власти, надуманные заботой о голодающих. На следующий год во время визита в США Никита Хрущев отметил, что даже если благодаря ара тысячи людей были спасены от голода в Поволжье, миру не стоит забывать, что именно американская интервенция привела к гражданской войне и, следовательно, к голоду. Американская помощь, фыркнул он. Да нужно душу дьяволу продать, чтобы ее получить. Гуверу было больно от очернения его трудов. Моей наградой стало то, что коммунисты годами платили своей прессе и покупали людей, чтобы они путешествовали по США с единственной целью меня обесславить, написал он в своих мемуарах. Хотя Россия повернулась Гуверу спиной, его с неизменной теплотой принимали на ежегодных встречах бывших сотрудников Ара в Нью-Йорке, Он регулярно выступал на этих мероприятиях, и собравшиеся, уже постаревшие и посидевшие обожали слушать, как шеф рассказывает славную историю о грандиозной российской миссии. Гувер посещал встречи Ара на протяжении нескольких десятков лет до самой своей смерти в 1964 году. Миссия американской администрации помощи была не последней главой в истории американской помощи России. По программе ленд-лиза, закон о которой был подписан Рузвельтом в марте 1941 года, в 1941-1945 годах США совершили в Россию поставки на сумму 12 миллиардов долларов, чтобы поддержать страну в войне против нацистской Германии. Помимо материально-технического обеспечения, к которому относились 15 15.000 самолётов, 9.000 танков, тысячи грузовиков, И 15,4 миллиона пар армейских сапог, Америка поставила России миллионы тонн продовольствия: яичного порошка, каш, сухого гороха и фасоли, кофе, сахара, муки и ветчины. Причем в 1945 году эти поставки достигли 10% от объемов сельскохозяйственного производства СССР. Шутова. Как американцы снабжали СССР товарами. Данная работа доступна на ресурсе gazeta.ru. В октябре 1954 года во время балета в Ленинградском Мариинском театре репортер за New York Times Харрисон Солсбери встретился с мужчиной среднего возраста, пережившим 900-дневную блокаду города. Солсбери спросил его, что русские думают об американцах и помнят ли они о помощи во время войны. Конечно, мы все помним, ответил он. Американская ветчина...» Мы до сих пор над ней смеемся, но тогда мы были ей рады американское масло, американский сахар. Мы не забыли, что Америка нам помогла. Мы Ленинградцы друзей не забываем. Но правительство предпочитало преуменьшать значение американской помощи. Не все были согласны с такой политикой. Маршал Георгий Жуков, блестящий советский военачальник, настаивал на признании значения ленд-лиза. Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали. Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну, шутово, указанное сочинение. Американская поддержка сыграла ключевую роль в продолжении советской борьбы с нацистами. США еще раз пришли на помощь России в 1990-х годах, когда развал СССР вызвал серьезные экономические трудности. Миллионы людей потеряли работу или заработок, возник дефицит предметов первой необходимости, из магазинов пропали продовольственные товары. В 1993 году 70% российских семей жили впроголодь. К концу десятилетия почти половина населения оказалась за чертой бедности. США и Западная Европа пришли на помощь В 1992-2007 годах американское правительство предоставило бывшим советским республикам помощь в объеме 28 миллиардов долларов. Только в 1999 году Россия запросила у США 5 миллионов тонн продовольствия на сумму около 2 миллиардов долларов. Европейский союз также предоставил стране продукты на сумму в несколько сотен миллионов долларов. В 1999 2000 годах объемы американской и европейской продовольственной помощи России превзошли объемы помощи всему африканскому континенту. В статье "Американский век", опубликованной в журнале Life в феврале 1941 года, Генри Люс написал, что американцам следует всецело принять свой долг самой могущественной и полной жизни страны на планете. И к экстетстве распространить на целый свет свое самое сильное влияние. Мир охватила война, и американцам теперь не время унывать и проявлять равнодушие. Люс призвал США взять на себя роль доброго самаритянина всего мира, и его слова перекликались с идеями Вудро Вильсона, выраженными двумя десятилетиями ранее. По мнению Люса, исключительность Америки проистекала не только из ее могущества, но и из ее ценностей. Мы наследники великих идеалов западной цивилизации, в первую очередь справедливости, любви к истине, стремления к благотворительности. Священный долг американцев состоял в том, чтобы силой целой нации поднять человечество с животного уровня до тех высот, которые псалмопевец назвал лишь немного уступающими высотам ангелов. Представление Люса об американском веке было скорее мечтой, чем реальностью. И не стоит полагать, что Америка по-прежнему обладает огромным могуществом, которым она располагала во второй половине прошлого века. Иссякла не только американская мощь, но и вера американцев в сказку о своей способности искупить грехи всего мира. И это только к лучшему. Тем не менее, хотя США не могут вжиться в роль доброго самаритянина мира, американцам не стоит забывать, что их страна располагает огромными богатствами и способна облегчить страдания во всех уголках земного шара. Столетия назад Максим Горький отметил великодушие американского народа, проявленное в момент, когда человечество отчаянно нуждалось в поддержке и сострадании. Пусть история Ара оживит это великодушное отношение ко всему человечеству и дома, и за границей.